Глава двадцать четвертая. Я вышел из дому, не посмотрев прогноз погоды в телефоне, и обнаружил, что снегопад усиливается. Теперь снег валил пухлыми хлопьями, налипая на деревья и кусты, но тут же тая на проезжей части и тротуаре. Перед тем, как направиться к дому Брайана, в Саутенд, я зашел в винный магазинчик на Чарльз-стрит и купил бутылку птисира. «Сира» или «Ширас» — изначально французский сорт винограда, давно уже выращиваемый в Калифорнии и довольно популярный среди американских виноделов. Двинулся было к выходу, но вернулся. Приобрел еще и бутылочку «Цвака» — венгерского травяного ликера, который мне очень нравился. А потом двинул в сторону старых чертей, где Брэндон с Эмили уже готовились к закрытию. прежде чем войти в магазин, немного постоял снаружи, под снегом, глядя сквозь стекло на залитый теплым светом зальчик, уставленный книжными стеллажами. Брендон общался с какой-то покупательницей, и пусть даже мне было не разобрать слов, его голос гулко долетал до самой улицы. Позади него за прилавком с кассой хлопотала Эмили. Обычно по пятницам и субботам Все мы, работники книжного магазина «Старые черти», работали вместе с утра до ночи и казалось странным стоять на улице, заглядывая внутрь. Впрочем, судя по всему, мир из-за этого не перевернулся вверх ногами. Толкнув дверь, я поприветствовал Брэндона, протянув ему бутылку цвака. «Это еще что такое?» — громогласно вопросил он, растягивая слова. «Это в порядке компенсации. — объяснил я. — В последнее время я совсем вас позабросил. Вы, ребята, успешно справились, несмотря на потери личного состава. — Ну да, вроде, — отозвался он и ушел вглубь магазина, чтобы показать бутылку Эмили. Я поздоровался с покупательницей, молодой женщиной, в которой сразу же признал местную писательницу-детективщицу, чью встречу с читателями мы устраивали в прошлом году. Правда, фамилия ее от меня вдруг ускользнула. «Как дела?» — спросила она. С узкого лица на меня глянули большие, тесно посаженные темные глаза. То, как она расчесала свои прямые черные волосы на прямой пробор, делало ее похожей на какого-то персонажа рисунков Эдварда Гори. «Эдвард Гори. 1925 двухтысячный Американский писатель и художник, известный своими книжными иллюстрациями в стиле макабр, с его мрачноватой сюрреалистической атмосферой. — Дела идут, — ответил я. — А у вас что новенького? Прежде чем она успела ответить, Брендон вытащил Эмили из глубины магазина, подзывая меня к себе. — И ты тоже, Джейн! — крикнул он. Тут-то я и вспомнил имя и фамилию посетительницы. Джейн Прендергаст. Она написала детективный роман под названием «И сорвется с насеста сова». Цитата из стихотворения «Акварель», изображающая гранчерстерские луга Сильвии Плат. «Мы подошли туда, где Брендон уже разливал ликер на донышко маленьких пластиковых стаканчиков для воды, которые мы держали в подсобке». «Приходишь порыться в книгах, а в итоге попадаешь на пьянку», — сказал я Джейн. «Она часть семьи», — объявил Брендон, и Эмили, держа свой стаканчик, залилась густой краской. Брендон перевел взгляд с нее на меня, после чего только и сказал «О!», — Эмили тихо произнесла, «Мы с Джейн встречаемся». Что ж... «Это объясняет, почему ты всегда выкладываешь книги Джейн поближе ко входу», — заметил я. Теперь уже настал черед Джейн смутиться, а я извинился и объявил, что это просто шутка. Мы вчетвером выпили. «За старых чертей!» — провозгласил я. Эмили передернулась и спросила у меня, что такое «цвак». Я ответил, что на самом-то деле не знаю, но это пойло вроде идеально подходит к погоде. Нечто вроде того, что тебе приносит в бочоночке сербернар, когда тебя накроет лавиной. Я задержался еще ненадолго, опрокинул второй стаканчик. Было уже около семи нашего времени закрытия, и вообще-то мне уже полагалось быть в саут -Энди. Мне вдруг резко расхотелось куда-то идти. В магазине было так уютно, и я просто не знал, что меня ждет в доме Брайана и Тесс. Послал Тесс смс и сообщил, что буду ближе к половине восьмого, а потом помог Брэндону с Эмили закрыться. Джейн маячила рядом, ожидая, когда освободится Эмили. К тому времени, когда я уже шел через Бостон-Коман в сторону Саут-Энда, Температура еще больше упала, и снег начал налипать на мощенные дорожки. Я миновал лягушачий пруд, освещенный и полный конькобежцев, а потом двинулся по тремонд стрит на пайк, прямиком в Саутэнд. Пайк, сокращенно от Черн-Пайк, платная автомагистраль Ай-90, проходящая через Бостон, недалеко от центра. Вечер был пятничный, и, несмотря на погоду, народ вывалил на улицы, заполняя рестораны и бары. Мюррей жили в кирпичном таунхаусе с изогнутым фасадом на спальной улочке. Их передняя дверь была выкрашена в темно-синий цвет. Нажав на кнопку звонка, я услышал внутри колокольный перезвон. — Спасибо, Мэл! — с чувством произнесла Тес. когда я вручил ей бутылку вина, жалея, что не принес им что-нибудь поинтересней. — Заходи, погрейся. Брайан наверху готовит напитки. Я поднялся по узкому лестничному пролету, стены которого украшали забранные в рамки обложки серии про Элис Фиджеральд. На верхней площадке повернул и вошел в большую гостиную второго этажа. Брайан стоял и таращился в камин, в котором, похоже, только что развел огонь. «Привет, Брайан!» — сказал я. Он обернулся. В здоровой руке у него был стакан с виски. «Что тебе налить?» — спросил мой компаньон, и я ответил, что на его усмотрение. Сняв с низенького шкафчика хрустальный графин, он налил в приземистый стакан виски, добавил маленький кубик льда из корзинки и передал мне. На кофейном столике между двумя диванами лежала деревянная доска с сыром и крекерами. Мы уселись, и он поставил стакан, чтобы наклониться за крекером. «Как рука?» — спросил я. «Поживешь с моё, так поймешь, что просто привык использовать обе руки. Не так-то просто остаться только с одной, даже временно». «Тесс ведь помогает?» «Ну да, действительно помогает». но никогда не дает мне про это забыть. Да не, шучу. Классно, что она здесь. Расскажи мне лучше про магазины, что продается. Мы немного обсудили книготорговлю, а потом к нам поднялась Тес и пристроилась на краешке дивана, на котором сидел Брайан. На ней был фартук. Лицо раскраснелось и блестело, словно она только что заглядывала в кастрюли. Вслед за Тесс... В комнату проскользнул пёс Мюреев, какой-то охотничий, в пятнышках, по кличке Хэмфри, и, коротко обнюхав мою протянутую руку, нацелился носом на доску с сыром. — Хэмфри! — одновременно прикрикнули на него Брайан Тесс, и он опять сел, стуча хвостом по полу. — Что на ужин? — спросил я и внимательно оглядел обоих, пока она отвечала. Глаза у Тесс так и горели, словно она была чем-то возбуждена. Брайан наблюдал за ней так, как мог бы наблюдать за барменшей с легкой скукой, пока, естественно, не захочется еще стаканчик. — Давайте еще по одной, вы оба, а потом спускайтесь ужинать, — распорядилась Тес перед тем, как уйти. Проходя мимо меня к лестнице, стиснула мне плечо, а потом хлопнула себя по бедру, и Хэмфри увязался за ней к двери. — Давай я налью, — предложил я, прихватывая свой и Брайана пустые стаканы и направляясь к шкафчику со спиртным. Налил скотча на два пальца в его стакан и чуть поменьше в свой. Добавил лед, отнес обратно. — Потом выставлю кое-что поприличней, — пообещал Брайан. — У меня тут пятилетний Талискер на такие случаи припасен. — Не трать его впустую на меня, — сказал я. — Этот вполне годится. Ну, мы пьем повседневный ординарный скотч, как будто сейчас середина недели. А если я не ошибаюсь, сегодня пятница, по крайней мере, по словам Тес. Потом откроем что-нибудь поманерней. — Ты никогда не подумывал написать книгу про пьянство? — поинтересовался я. Мой элит-агент уже несколько раз поднимал эту тему. Не потому, что думает, что такую книгу кто-то купит, а поскольку считает, что я, по крайней мере, смогу извлечь хоть какую-то пользу из того времени, которое зря трачу на пьянство. «Пока не забыл», — сказал я. Я только что перечитал «Болевую точку». «Что это на тебя нашло?» — спросил Брайан, но по лицу его было видно, что он очень доволен. «Перебирал твои книги, и просто случайно открыл ее и начал читать. Не мог остановиться, пока не закончил». «Угу. Теперь-то задним числом я думаю, что Элис должна была убить побольше народу». «Мне очень понравилось писать эту книгу. Понимаешь, некоторые читатели до сих пор мне пишут, что, мол, этой книги для них вовсе не существует». а другие уверяют, что это единственная стоящая вещь, которую я написал. Ну, всем сразу не угодишь. Святая правда. Помню, когда только написал болевую точку, то первым показал ее своему агенту, тогдашнему агенту. Помнишь, Боба Дрэчмана? Он сказал мне, что просто не мог оторваться, но ее никогда не напечатают. Элис нехладнокровная убийца. сказал он. «Ты потеряешь половину читателей». Я ответил, что, может, половину и потеряю, зато вдвое больше приобрету. Он попросил сделать второй вариант, типа, не такой жестокий. Ну, а я, естественно, просто добавил еще одно убийство. «Которое?» — спросил я. «Уже и не помню». «Хотя нет, вру. По-моему, того парня, которого она заперла в холодильнике и оставила там». «Ну да, это». Поскольку Боб признался, что ему очень понравилась эта сцена, когда он прочитал окончательный вариант. «Во всяком случае, я велел ему предложить рукопись издателям, иначе, мол, найду другого агента, так что он отправил ее». «Ее напечатали, и, как видишь, мир не провалился в тартарары». И Ты наверняка удвоил число своих читателей Насчет этого не знаю Но слишком уж много не потерял И получил Эдгара Между нами девочками Хорошая книжка Спасибо на добром слове, Мэл Сказал он Тебе никогда не хотелось написать еще одну в том же духе Еще одну книгу, в которой Элис кому-нибудь мстит Да нет, вообще-то Дело в том, что нужно сделать это всего один раз, и тогда читатель поймет, что у Элис есть и такая сторона. Но если каждый раз она будет терять любимого человека и мочить всех направо и налево, тогда она станет кем-то еще. Нет, такое происходит лишь однажды. Элис отомстила по полной программе и понимает, что никогда больше не позволит этой стороне взять над ней верх. Правда... «Раз я написал книгу без нее, я тебе никогда не говорил?» «Говорил, естественно. Но я ответил ему, что вроде нет». «Ну да. Написал роман вне серии. Через пару лет после болевой точки, вроде. Еще одна книга про месть, только там на сей раз парень, Коп, из Южного Бостона, жену которого изнасиловала и убила шайка ирландской шпаны». Он выслеживает их и прижимает всех к ногтю. Я написал ее всего за две недели. Перечитал и понял, что практически переписал болевую точку. Так что засунул ее в долгий ящик и благополучно забыл. — Она у тебя до сих пор есть? — Господи! — воскликнул Брайан, почесывая свой нос, словно слепленный из губчатой резины. Это было, когда я еще жил с Мэри в Ньютоне. Так что, черт его знает, уцелела ли эта рукопись при переезде. Хотя не помню, чтобы я ее выбрасывал. Так что она должна быть где-то здесь. — Ты говоришь про Мэри? — произнесла Тес, появляясь в комнате. Фартука на ней уже не было. И выглядела она так, словно только что накрасилась. — Да, про старые добрые времена. — ответил Брайан. — Ужин готов? — Ужин готов. Мы спустились на первый этаж и поели при свечах за обеденным столом перед эркерными окнами, выходящими на улицу. Пес Хемфри тоже получил какое-то угощение и увлеченно грыз его на своей лежанке в углу. Тесс приготовила тушеные говяжьи ребрышки. И на троих мы уговорили три бутылки вина, прежде чем она подала десерт». мандариновый тарт. Тарт — открытый французский пирог, нечто вроде шарлотки. — Сама пекла? — спросил я. — Господи, нет. Готовить умею, а пекарь из меня никакой. Кто хочет портвейна? — Мы нет, — ответил Брайан, бросая взгляд на меня. — Давай-ка лучше дернем того вискаря, про который я говорил. Талискера. — Вы как хотите, — — сказала Тесс. — Лично я буду портвейн. — Давай я принесу, — предложил я и встал, слегка ударившись бедрами о край стола. — Спасибо, Мел. Это было бы замечательно. Портвейн в погребе. Брай, объясни ему, какую бутылку взять. — А виски наверху, по-моему. Получив необходимые инструкции, сначала я спустился в подвал за портвейном. До сих пор я здесь ни разу не бывал. Подземный этаж был еще не закончен. Стены уже обшиты гипроком, но пол просто залит бетоном. Вдоль одной из стен протянулся огромный стеллаж. Я подошел взглянуть на него и обнаружил, что он полностью заполнен книгами Брайана Мюррея, всеми возможными версиями, включая зарубежные издания, его серии про Элис Фиджеральд. Некоторое время постоял, глядя на него и сознавая, что явно перебрал за ужином. Из-за тусклого света в подвале казалось, что все это происходит во сне. Беседа за столом немало меня развлекла. Тесс и Брайан использовали меня в качестве зрителя и слушателя их обычной пикировки, постоянно перебрасываясь полуобидными, полуфривольными подколками. Но, пошатываясь теперь перед стеллажом и держа в руке, судя по всему, русский перевод, изображая преступника в мягкой обложке... Я полностью переключился мыслями на то, о чем мы с Брайаном говорили за виски перед ужином. О том, насколько ему на самом деле понравилось писать эти жестокие романы про месть. Как он написал один из них, да так и не опубликовал. Мне хотелось вновь вернуться к этому разговору. К противоположной стене подвала была приделана высокая от пола до потолка стойка для винных бутылок. Брайан велел мне принести бутылку красного портвейна «Тейлор Флетгейт», которая вроде как должна была найтись где-то наверху справа. Вынув несколько бутылок, я, наконец, обнаружил нужную и поднялся с ней в кухню, где Тесс складывал тарелки в огромную раковину. «Это тебе», — сказал я. Я не был так уж удивлен, когда, взяв бутылку и, поставив ее рядом с раковиной, она притянула меня к себе и обняла. — Так классно, что ты пришел, Мэл, — шепнула Тес. Надеюсь, тебе тоже весело? — Конечно, — ответил я. Взяв меня под подбородок, она сказала мне, какой я милый. — Иди, достань Брайану виски, пока он еще не протрезвел. Портвейн я сама открою. Я поднялся наверх в гостиную. От огня в камине... Остались лишь тлеющие угли в кучке золы. В комнате было по-прежнему тепло. Я подошел к шкафчику со спиртным, присел на корточки и открыл его. Внутри стояло около дюжины бутылок. Все свиски, насколько я мог судить. Нашел талискер, достал. За ним обнаружилась трехгранная бутылка свиски под названием «Димпл Пинч». Это была точно такая же бутылка, что валялась под ногами у Ника Прюита. Я был в этом совершенно уверен. Форма бутылки была слишком уж уникальна. Три грани, и каждая сторона немного вдавлена. Бутылку окутывала тонкая проволочная сетка. Я залез в шкафчик поглубже и нашел еще две бутылки этого скотча. Обе нераспечатанные. Похоже, это и был... повседневные виски брайена тот, который он переливал в графин, стоящий на шкафчике. Я встал, все еще держа в руке талискер и, жалея, что так напился, и никак не могу решить, что именно делать дальше. Услышал, как кто-то входит в комнату, но это оказался всего лишь Хемфри, который, тяжело сопя, устремился к сыру и крекерам, так и лежащим на кофейном столике.